Он начал, было кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать. «Я забыл вам сказать, — начал Захар, — Давича, как вы ищ, почивали, управляющий дворника прислал. Говорит, что непременно надо съехать, квартира нужна». «Ну что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне?»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 Начал мягким сипением Захар. «Дом-то не мой! Как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием!» «Нельзя ли их уговорить как-нибудь? Мы, дескать, живем давно, платим исправно!» «Говорил», — сказал Захар. «Ну, что ж они, что, наладили свое?»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 Но он был в затруднении, о чем думать, о ли старосты, о переездили на новую квартиру, приняться ли сводить счеты. Он терялся в прилеве житейских забот и все лежал, с сбоку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания. Ах, боже мой, трогает жизнь! Везде достает. Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, Но в не раздался звонок. — Уж кто-то и пришел, — сказал Обломов, кутаясь в халат, А я еще не вставал, срам да и только. Кто бы это так рано? И он, лежа, с любопытством глядел на двери.